После веселой подготовки к вечеру настроение мое можно было бы оценить на 10 по 10 шкале. В зеркале отражалась уверенная сексопильная красотка, сочинская вечерняя сонливость сменилась бодростью и душа требовала праздника. В поисках этого самого праздника и одного остро интересующего меня мужчины мы спустились со Светой в ресторан отеля. Шоу-программа была уже в самом разгаре, потому с тихого уюта номера мы сразу окунулись в шум и веселье вечерней жизни. Круглые столики с мягкими диванчиками, приглушенные свет, живая музыка. Для меня подобная обстановка была настолько знакомой, словно попала не на праздник, а на работу. Для кого-то выход в общество с корабля на бал, ну а для меня с бала на корабль. И хорошо, если сразу не к штурвалу. В отличие от восхищенной домоседки Светы... У меня разглядывание интерьера заняло не более пары секунд. Расстановка столиков и барный уголок ничем особым удивить не смогли. Все как везде. Золотой стандарт каждого мнящего себя приличным ресторана. Ваше меню, дамы, может быть, сразу шампанского? Пока я внимательно рассматривала каждого представителя мужского пола, стараясь отыскать Руслана, возле нашего столика нарисовался официант. «Жанна, ты как насчет пузырьков?» Ничем не занятая Света попыталась достучаться до меня. «Ну какое там?» «Да, давайте шампанское». Она махнула рукой в мою сторону и снова обернулась к официанту. «И если можно с фруктами, клубника будет в самый раз. У одной моей знакомой нынче очень романтическое настроение». На это я уже не отреагировать не смогла. Если официанту досталось сладчайшее из моих улыбок, то Свете пришлось полюбоваться на кончик розового язычка. «А что я такого сказала?» Брови подруги взлетели вверх. «Ничего, совсем ничего». Помахав официанту ручкой, чтобы, наконец, оставил свою вахту возле нашего столика, я метнула в свету демонстративно суровый взгляд. Спустя миг она вернула мне точно такой же, и, не сдержавшись, мы снова рассмеялись. Все же, когда знаешь человека так долго, как мы знали друг друга, злиться или обижаться невозможно. В действиях нет двойных смыслов, нет коварных зацепок, нет зависти, просто эмоции и понимания. Думаешь, он придет? Отсмеявшись, подруга взяла мою правую руку в свою. Я была как на иголках от ожидания, и, несмотря на веселость, она это заметила. «Очень хочу этого!» Взгляд снова заскользил по плечам и головам гостей. Нет, Руслана по-прежнему не было видно. На галерке сознания мелькнула мысль, что ужинать он мог где-то в другом месте, но я тут же отогнала ее. Может, он уже выселился? Нет, даже думать о таком не хотелось. У него даже загара не было. Не мог он так быстро сбежать из Сочи. «А если он...» Света наверняка хотела высказать еще какую-нибудь теорию, но нас неожиданно прервали. «Дамы?» Молодой мужчина, судя по табличке на груди администратора ресторана, покланялся мне и Свете. «Прошу прощения, что отвлекаю вас». Улыбка и сладкий тон администратора сразу же заставили меня напрячься. «Что-то не так?» Первый отреагировала Света. «Столик зарезервирован?» «О, нет». Администратор всплеснул руками и, улыбаясь еще шире, повернулся ко мне. Жанна Аркадьевна, у нас сегодня очень важные гости. Известная хоккейная команда. И мое руководство хотело бы предложить вам небольшой контракт. Всего на один вечер. Предложение было настолько предсказуемым, что я чуть не зевнула. Вы в курсе, что это так не делается? Хотелось послать уважаемого администратора далеко-далеко, но я не сдержалась. Но мужчина взял со столика салфетку, как факир, материализовал в руках ручку и быстро написал цифру. Может... Мы сможем договориться? Я бы солгала, если бы сказала, что меня не впечатлило количество нулей. Последний раз такое вознаграждение я получала за услуги ведущей на «Новой волне» в Юрмале. Двое суток без сна, бронебойный грим, скрывающий усталость, отекший в туфлях на высокой шпильке ноги. Год прошел, а тошнота накатывала, стоило вспомнить. И вот равная сумма за один вечер. М -м -м. Я покатала ответ на языке и только потом выдала «щедро» но я все же пас. Нам хотелось бы отдохнуть сегодня. Мой взгляд снова вернулся к залу. Мне остро необходимо было увидеть Руслана. Никакие деньги не сдержали бы здесь, если бы не он. Он должен был спуститься к ужину. Господи, ну пожалуйста. Взмолилась я мысленно. А если цифра будет такой? Администратор зачеркнул прежнюю цифру и рядом написал новую, еще большую. Тот, кто послал его, видимо, относился к сторонникам теории о продажности всего и всех. Я же вам... Очередное нет уже готово было сорваться с моего языка, но недалеко от сцены промелькнула знакомая фигура, и все слова застряли в горле. Белая рубашка с длинными скрывающими красивые руки рукавами, легкие серые брюки, влажные волосы, настороженный, будто ищущий взгляд, Руслан был настолько хорош, что мое сердце от радости чуть не остановилось. Так как все не унимался администратор. Долго я не раздумывала. Руслан, сцена, мой эффектный наряд, пазлы быстро сложились в очень соблазнительную картину. Хорошо. Чувствуя прилив адреналина, я смяла в руках салфетку. Согласна, но только на один час.